То есть до Гидеона там был еще кто-то, Люси и Пауль. Они съездили с украденным хронографом в прошлое, чтобы рассказать Маргаре Тильной, что рано или поздно у нее появится кто-то, кто захочет взять у нее кровь. Мистер Джордж ничего не сказал. Она позволила на этот раз взять у нее кровь? Нет, сказал мистер Джордж, и на этот раз она воспротивилась от дачи крови. Хотя шестнадцатилетняя она была не такой упрямой, как позже, пожилой женщиной, сказал Гидеон. На этот раз она позволила поговорить с ней. И в конце концов она сказала, что если вообще, то торговаться своей кровью она будет только с тобой. «Со мной?» «Она назвала твое имя Гвендолин Шефферт». «Ну...» Я закусила нижнюю губу, пока мистер Джордж и Гедеон внимательно наблюдали за мной. «Я думала, что Лиси и Пауль исчезли еще до моего рождения. Как они тогда могли узнать мое имя и рассказать об этом Маргарет?» «Да...» «В том-то и вопрос», – сказал мистер Джордж. «Видишь ли, Люси и Пауль украли хронограф в мае твоего года рождения. Впоследствии они прятались с ним в нашем времени. Пару месяцев им удавалось действительно довольно ловко ускользать от детективов-хранителей, прокладывая фальшивые следы и используя другие трюки. Они часто меняли города и объехали с хронографом пол Европы. Но затем мы все теснее окружали их местонахождение». «И они сообразили, что не смогут слишком долго ускользать от нас, если только не сбегут в прошлое вместе с хронографом». Сдаваться, к сожалению, они не собирались. Они защищали свои фальшивые идеалы совершенно бескопромиссно. Он вздохнул. «Они были так юны и страстны, и его взгляд стал мечтательным». Гидеон откашлялся, и мистер Джордж перестал смотреть в пустоту. Он продолжил. До сих пор мы предполагали, что они предприняли этот шаг в сентябре, здесь, в Лондоне, пару недель до твоего рождения. Но тогда было бы невозможно, чтобы они знали мое имя. Правильно, согласился мистер Джордж. Поэтому мы взвесили сегодня утро возможность, что они прыгнули в прошлое с уже после твоего рождения. Ну, когда и почему-то уже другой вопрос закончил Гидеон хотя неплохо было бы выяснить, откуда Пауль и Люси знали твое имя и твое предназначение. Так или иначе, Маргарет Тильнелл отказалась от любой формы сотрудничества. Я задумалась. И как мы теперь доберемся до ее крови? О боже, неужели это только что сказала я? Или вы же не воспользуетесь насилием?